Голова сорок третья За черной балаклавой виднелись лишь глаза. Смотрела в них, не отрываясь. Бешеное биение собственного сердца заглушило все звуки вокруг, хотя краем глаза я замечала творящуюся суматоху. Панику людей Мусоргского. Как их заковывают в наручники и выводят из дома. Он или не он, не могу понять. Мое больное воображение шептало, что этот дракон выбрался из заточения и пришел за мной, чтобы наказать. Господи, хоть бы не он! Я пока не готова, я ведь была уверена, что заранее буду знать о том, что его выпустили. Пыталась припомнить хоть одну молитву, но в голове возник вакуум, вытеснивший все мысли. С другой стороны, разум подсказывал, что его не могли просто выпустить из СИЗО. «Здесь, в доме Мусоргского, я постоянно слышала упоминания о нем и, сопоставив некоторые факты, подозревала, что к аресту дракона приложил лапу сам Мусоргский. Поэтому его бывшие друзья постоянно находились на чеку, словно его возвращение угрожало им самим. И любой человек из его окружения обязательно бы узнал, что с Александра сняли обвинения и при таком раскладе устроили бы так, что бывший министр умер в камере». Чем больший срок вынес бы ему судья, тем в большей безопасности находился бы министр. И я. Поэтому в некоторой степени, находясь в одной клетке с хищными животными, я отчасти была в безопасности, потому что самого опасного зверя держат в другом загоне. «Все нормально, Лиля. Это не Александр. Это не может быть он. Скорее всего, этот человек из органов, и он всего лишь хочет меня допросить». Мужчина в черном смотрел на меня всего лишь несколько секунд, показавшихся мне вечностью, после чего подал знак Бугаю. Вскоре Омоновец грубо поднял меня за предплечье, уводя из хоромов Мусоргского. Что, нравилось обслуживать преступников? Раздается вопрос, как только мы вышли во двор. Я даже не сразу соображаю, что он обращается именно ко мне. Чувствую, что на самом деле это никакой не вопрос, а утверждение и оскорбление поднимая голову набугая и шиплю, как дикая кошка сквозь зубы пошел в жопу глаза спецназовца загораются недобрым огнем смотри как бы в твоей жопе кое что не оказалось усмехается бугай уши начинает сжечь услышанное меня совсем не радует почему то думала что годы когда служители правопорядка использовали свою власть сверхполномочий уже давно канули в лету но судя по всему я наивно ошибалась Меня немного успокаивает, что в моих красивых сапожках спрятан складной ножичек, подаренный пеплом. Такой миниатюрный и острый, что за время, проведенное рядом с Каем, не раз выручал меня от приставаний его дружков. Перед тем, как закинуть меня в минивэн, запястья сковали наручниками, а на голову накинули мешок. Очень странное поведение для представителей правопорядка. Но это точно был ОМОН. Пыталась выудить из своей памяти обстоятельства, которые могли бы меня скомпрометировать. Но кроме того, что я икшалась с пеплом и тусовалась в одном доме с кучей дегенератов и бандитов, мне ничего нельзя было вменить. Какое-то время ничего не происходило. Но вскоре Минивэн тронулся с места. Меня качало из стороны в сторону, и после всего пережитого имелась большая вероятность, что я украшу дно автомобиля своей рвотой. Старалась успокоиться. Вдох-выдох, вдох-выдох. Наручники неприятно впивались в кожу, и мне уже казалось, что мы никогда не приедем в точку назначения. Но вот минивэн наконец остановился. Дверь отъехала в бок и меня за шкирку, как котенка, выволокли наружу. Пока мы шли, ноги едва касались земли. Похоже, погода ухудшилась. Мое короткое платье продувало насквозь. В помещении, куда меня затащили, оказалось значительно приятнее. Каблучки сапог утопали в высоком ворсе ковра. Пальцы, сжимавшие мою шею, разомкнулись, и я рухнула на пол. Ударилась коленками об пол и осела, встретившись задницей с ковром. От страха сердце начало биться где-то в горле. Вдруг этот человек какой-то извращенец. Кто знает, что ему от меня нужно. Меня до жути пугало гнетущее молчание, словно мой палач наказывал меня им, намеренно держа в невидении. «Что вы от меня хотите?» Сумела совладать за голосовыми связками и задать давно мучивший меня вопрос. Ответом мне стал стук мужских ботинок по паркету. Похоже, он ушел в другую комнату. В наручниках оказалось ужасно неудобно. Какое-то время пыталась сообразить, стоит ли избавиться от мешка на голове. В боевиках обычно показывают, что лучше не знать, как выглядит похититель. Может, и не следует видеть его лицо? Стоп-ботинок возвращается, а затем приглушается ворсом ковра. Вся собираюсь, ощущая, что мужчина где-то совсем близко. Интуиция даже подсказывает, что он смотрит прямо на меня. Мне так страшно, что я готова выблевать собственные органы, и от этого страха тело пронзает мелкая дрожь. Мой похититель поднимает мешок. Я ощущаю, как грубая ткань раздражает кожу, свет до боли слепит глаза. Но все же мои худшие опасения подтверждаются. Я в руках того, кто наверняка жаждет моей мучительной смерти. Ведь никто бы не простил совершенного мной предательства. Рована дыша, вглядываюсь в лицо министра, в почти почерневшие зеленые глаза, щетину на щеках, делавшую его похожим на пирата. Распахиваю рот, как рыба, выброшенная на берег. Министр ровным, почти мертвым взглядом изучает меня. Таким я его еще не видела. Мне хочется что-то сказать, оправдаться, объяснить причину своего поступка, но слова не идут на ум. Пальцы министра оказываются на моей челюсти, до да боли сжимая. — Интересная ты девушка, Лиля. Похоже, я тебя недооценил. Звучит голос министра.